Глава пятая. Ума не приложу, где достать такую Палестину денег? Александр Герцен. Людей на дороге стало густо. Иные шли навстречу, иные догоняли. Знакомых лиц пока, к счастью, не попадалось. Деньги ты при себе держи, сказал жихарь. «А то у меня мнится дыра в горсти, улетают денежки неведомо куда, ведь я в Вавилоне взял добычу великую, еле допер, а где она теперь?» «Надо было смету составлять», — сказал Колобок, «на хозяйство, на дружину, на непредвиденные расходы». «У меня все расходы получились непредвиденные», — вздохнул Жихарь. Как бы предвидел, разве б я так казной распорядился?» Про твое княженье даже под водой наслышанный наябедничал мутил и колобку. Недоимки народу простил, от налогов на год избавил, куда только жена смотрела. «Всю душу вынуло», — сказал жихарь. «Говорит, вы, многоборцы, привыкли прохладно жить. Вином полы моете, блинами избы конопатите. Всякие прохожие бродяга за дорогого гостя». «Да уж, никак как вы, кривляне», — отвечаю. «У вас все от скупости уже все зубы смерзлись. Вы из камня лыка дерете, из блохи голенища кроите, из осьми на четвертину тянете, кашу едите, и то держите ложку над горсточкой. «Как мне было не дать людям Лиготу после жупелого княжения невзорого управления?» «В годину народных бедствий. «Ты самый есть главное народные бедствие», — объявил Колобок. «Кто по много хорошего хочет, всегда навредит. Откуда тебя знать, как народ живет?» «А я придумал, как узнать», — сказал житарь. Собрал как-то утром всех жителей, провел мечом по поляне черту и сказал, кто беден, становитесь по ту сторону черты, и кто в достатке, оставайтесь на месте. «И что?» — злее яда спросил глумливый гомункул. «Всем скопом ломанулись за черту бедности», — вздохнул незадачливый князь. «Даже самые домовитые». «Не мудри, что ты промотался на голую кость», — сказал Голобок. «Надо было сперва назначить мытарей, чтобы проведали, кто как живет, а уж потом лишать, кому давать леготы, а кто и без них вытерпит». Жихарь раскрыл сумму, чтобы Колобок увидел написанное на богатырском лице крайнее недоумение. «Какой же многоборец по своей воле в мытари пойдет? У нас народ гордый и обидчивый». «А как при прежнем князе управлялись с налогами», — полюбопытствовал Колобок. «Ну, жупила-то мытари как раз были», — ответил Жихарь. «Только в час народного гнева, когда я вернулся из первого похода, люди их всех порешили. Вывели окаянные семя». «Было-было такое», — подтвердил Мутило. «Даже ко мне в озеро приносили топить, но я не позволил. У меня не помойная яма, а приличный водоем». «Держава устраивается не так, но совсем по-другому», — начал было объяснять колобок правильное устройство державы, но тут уже началась ярмарка. Глазом ее было не охватить, и богатырь даже вскочил на коня, чтобы разглядеть получше. Перед ним раскинулся целый город. Расписной, невыносимо шумный, окруженный высоким частоколом и даже с каменными воротами. Над воротами висела эта вывеска. «Купить, не купить, а поторговаться можно!» Жихарь присвистнул от удивления и продолжал свистеть довольно долго, пока мутило не одернул его, чтобы деньги не извелись от свиста. Торговая стража вооружена была получше всякой княжеской дружины, сыто кормленной и неразговорчиво. Пришлось заплатить за вход. При этом один из стражников хмуро осведомился о содержимой дорожной сумы. «Карава это!» – ответил жихрь. Стражник постучал по колобку костяшкой пальца. «Ты, парень, видно, в дороге года три провел!» Колобок возмущенно фыркнул, и стражник поспешно выдернул руку из сумы. Мутилу тем временем приглядел канавку против... Брод... Присел в нее и ручейком просочился мимо стражников, поскольку водяников не велели напускать на ярмарки. Видимо, как раз поэтому водяники туда так и стремятся. Шляться с оружием на ярмарке не полагалось. Богатырь был вынужден отдать меч на хранение, опять же, не за даром. В обмен ему дали красную бирку. Мутило, знавший здешние порядки, отвел коня на Лима в конюшню, где тоже получил бирку, но черную. «Не испортили бы коня перед торгами», — нахмурился житель. «Тут строго», — сказал Мутилов. «Тут с баловниками не нянькаются, для них особый овраг имеется. «А может, сумму тоже оставим в конюшне?» «Круглый приглядит». «Я пригляжу сейчас кому-то, ряпну колобок». «Я так пригляжу! Вы же без меня тут мигом голомазы и останетесь. Либо щами подавитесь, либо лапшой захлебнетесь. Денежки за щеку так надежнее». «А как торговаться?» — удивился богатырь. «Торговаться буду я, а вы сегодня просто походите, поглядите». Весенние ярмарки обычно не чета, осенний, но поглядеть было на что. Товары большей частью водились иноземные, незнакомые. Покупай духи из Банжури, да гляди, чтоб не обжулили. От этой от Шанели все бабы ошалели, а мужики нахлестались, все тверезы остались. Кому сапсабая, кому сапсабая, рожа ревая, пятки прямые, живот наоборот, мыши не любят, зато не прикословит. А вот не испанский бальзам Хвалит себя сам на языке Понятным всяким волосам Кому черного Мерседеса из Брынского леса В обращении не сложен, к тому же растаможен Продаю мыльный порошок Стирает хорошо сама тетя Ася Еле убереглася. Продается пихало дубовое, совсем новое К труду и обороне готовое Пихал бы сам, да уступаю вам Зубы береги, пройти мимо не моги Есть чербит без сахара, сама жевала да ахала «Твой орбит все зубы сгорбит!» «Жуйте, Джуси, фрут от него, мухи мрут, а сам кариес на елку залез!» «Панасоник жареный визжал-визжал, а от жаровни не убежал!» «Зюзюка, зюзюка с крылышками!» «Жихарь вертел в руках непонятные красивые сверточки до коробочки и ворчал!» «На ярмарке уже затем ходить надо, чтобы понять, как много на свете вещей, без которых человек вполне может обойтись!» «Мудрено выбрать из них самую бесполезную!» «Кто тут собрался покупать бесполезные вещи?» – насторожился Колобок. «Да так, обещал я одному сердитому дяденьке гостинец. Подробности Жихер излагать не нужным». Мутила же наторжащий чувствовал себя не хуже, чем в родимой воде. Он хватал каждый товар руками, пробовал на зуб, на язык, на сжатие и на разрыв, на ленючесть, на горючесть, на всхожесть, на свежесть, на вшивость, на яйца глист, на просвет, на всякий случай, на здоровье, на добрую память, на всякое слово. На продавца он отвечал десятью, торговался до пены из ушей, цену сбивал до полной ничтожности, а потом вдруг отказывался от покупки. Именно поэтому водяльников и не вели напускать на ярмарки. «Живет в сырости, а жизнь лучше иных людей, понимает, — одобрил мутили на дела Колобок. Жихарь задержался у прилавка, на котором красовались многочисленные новенькие лупки, посвященные какому-то неведомому герою по прозвищу Сопливый. Заговор Сопливого, выговор Сопливого, договор Сопливого, наговор Сопливого, приговор Сопливого и, наконец, платок для Сопливого. Их разглядывать-то не хотелось, но народ брал охотно». К счастью своему и удовольствию богатырь высмотрел в сопливой арте пестренький клубок Похождение Жихарева о змии, и не обращая внимания на громкие протесты, доносившиеся из суммы, заплатил за него целую монетку Тут удовольствие кончилось Лубок изображал какого-то гнусного заморыша с острым носом, обряженного в кургузы кафтанчик и сапожки с коротенькими голенищами Заморыш обеими лапками держал небольшую гадючку. Рядом с Заморышем стоял хорошо вооруженный самовар с усами и бородой. Видимо, как раз так создатели Лубка мыслили себе Яртура в латах. Посредством знаков, исходящих изо рта, Заморыш почему-то жаловался. «На что я, молодец, на свет родился? По что чужим странам волочился?» А самоварный Яртур выражал свое восхищение жизнью, восклицая по-иноземному «Вау!». Гадючка, олицетворявшая, как видно, мирового змея, тоже не молчала. «Был я змей Ермундганта, ныне простой ползучий гад». В общем, оскорбительный был убок и Жихарь даже хотел жестоко наказать безвинного торговца-перекупщика, но ведь для этого требовалось прилюдно открыть свое громкое имя, что никак не входило в тайные треварные планы товар торгового товарищества Колобок и сыновья. Даже разодрать позорное изображение прижимистый Колобок не дал, утащил к себе в сумму и прибавил. «Это хорошо, что не похож, зато тебя тут никто не признает». Бродить среди торговых рядов в приглядку богатырь был готов хоть до темно, но у водяника негожего к длительному сухопутному хождению устали ножки. Да и на ночлег нужно было куда-то устраиваться. «Могли бы и под забором переночевать!» – вздыхал Колобок. «Но нельзя! Мы ж зажиточные конеторговцы!» «Ищи лучший постоялый двор!» – сказал Жихарь. «Мы смутил ее все же ладыке. Понятно, что Колобок нашел заведение не первого разбора, но товарищам было уже все равно. Зашли под навес, где стояли длинные столы и лавки. Там уже сидели десятка-два людей, хлебали что-то из больших глиняных мисок, швыряли под стол кости. Жихарь потребовал у хозяина щей с убойной, бараний бок с гречневой кашей и пирогов. Мутилими снова не полагалось, он решил удовольствоваться вешними мочеными грибами. Потом оба, не сговариваясь, звучно щелкнули пальцами по кадыкам. С ума висевшая у жихаря на боку задергалась, то колобок начал трястись над каждой денежкой – «Вас тут опоят, растянут и на дорогу выкинут», — предрекал он. «Эй, что там у тебя в суме?» — спросил торговый человек с пестрым халате и подался на дальний конец лавки. «Там у меня здравый смысл живет», — не растерялся жихарь. «Он мне и подсказывает, чего нельзя, а что можно». «А зачем он хранится? Отдельно не отставал человек». «Больно велик, в черепушку не лезет», — объяснил богатырь. «Зато в нужный час его всегда можно убрать в уголок. Иногда и рассудку полезно помолчать» а oh -oh! <Oxide> <ерес hostel> позавидовал спросивший, но на прежнее место не пододвинулся. Остальные вечерявшие тоже глядели на жихре смутило и опасливо. Первый походил на разбойника, второй на мошенника. <dreamaga> «Косятся на нас!» – тихонько прогудил богатырь в сумму. «Надо слегка угостить людей, а то как бы не вышло шуму». Разорителей, погубители!» – завопил забывшись колобок. «Сперва за чарочку, а потом ковшом!» Все поглядели на товарища с некоторым даже ужасом, но посвященный жихарем торговец в остром халате объяснил им насчет здравого смысла отселенного с ума. «Ой, бедняга!» – запричитали самые сердобольные. «Это же все равно, что жену с собой таскать!» «Так всю жизнь и мучаюсь», – признался богатырь. «Ну, я его сейчас под лавку уберу, пусть там разоряется. Вот тогда прикажу с ума, дай ума, тогда и вещай».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 В некотором месте в одной деревне жили два брата, Эрос и Танатос. Эрос был крив, а Танатос с бельмом. Эрос был плешив, а Танатос шелудив. На Эросе зипун, на Танатосе кафтан. На Эросе шапка, на Танатосе колпак. Пошел Эрос на рынок, а Танатос на базар. У Эроса в машне пусто, у Танатоса ничего. Разгладили они усы, да на пир пошли. Эрос наливает, а Танатос подает. Эрос пьет за даром, а Танатос за так. Стали их добрые люди бить. Эроса дубиной, а с ботагом. Эрос кричит, а Танатос верещит. Эрос в двери, Танатос в окно. Эрос ушел, а Танатос убежал.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 Воробей тоже выпорхнул из-под навеса, подальше от дураков. Наконец все успокоились и стали рядить, можно ли считать навес полноценный избой и действенны ли в таком случае приметы. Потом начали припоминать иные приметы близкой смерти. Сад поздно зацветает к смерти хозяина. Дятел мог долбить в избе к покойнику. Петухи не вовремя распоются к покойнику. Нетопырь залетит к покойнику. Ворон каркает покойнику.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 Продай разум, предложил кто-то. На что он тебе, детинушка, ты и так здоровый, не пропадешь, а в торговом деле без здравого смысла никак. Продавай, продавай, шепотом, подсказал обрадованный мутил. Нет, гордо ответил Жихарь, не для того я свой разум лелеял и взбадривал всяческими науками, чтобы он у вас подсчитывал прибыли да вычислял лиху. Употребляю его лишь на великие дела, на благо народное. А на что вам, торгованом разум, коль есть жадность и хитрость отшатнулись оскорбленные. Из их рядов, расталкивая прочих, полез дюженький молодчик в меховой обдергайке, ростом богатырю не уступавший. Вот ты о нас, как, значит, понимаешь. Бей его, братцы, в лобовую кость и во всю совесть. Не слушайте дурака, подал голос Колобок, окончательно решивший взять на себя обязанности богатырского разума. Он еще молод, глуп, не сеял круп. Говорит, что в башку взойдет со мной, не советуясь. Не примота а а задор. Лучше тягайтесь на поясах, а то за драку здесь налагают большую виру. Торгование разжали кулаки, и как один схватились за кошели и другие места с припрятанной казной. Решили и вправду потягаться на пояса. Сперва один на один с бойким молодцем, а потом после его поражения с каждым по отдельности и со всеми вместе. Жихрь, конечно, перетягал всех, но все же попросил прощения за грубые слова».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 «Рабсодище! Светил месяц, блин поминальный! А мне говорили, что тебя уж давно злобный нахер шах отправил в костяные леса за правдивые словеса. Долго жить будешь?» Обнимая сказителя, жихарь прошептал. «Имени моего отнюдь не называет, про княжеское тепло и вовсе помалкивай. Зови меня, к примеру, Шарапом из деревни Крутой Мэн, что в Колгании. Я тебя зато отблагодарю по-княжески». Рабсодище мигом сообразил, что к чему.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 не молодец позволил себе было усомниться в пепческом даре пришельца, но богатырь дал ему такого щелчка, что молодец полетел с лавки да прямо в лужу, которая успела надечь из левой пола мутиленного кафтана. «Ну, не знаю», — молодец поднялся, щупая штаны и отряхиваясь. «Может, и вправду сладкоголосый?» Рапсодище понял себя хозяином положения. «Тащи шарапка вина и закуски! На тащах люди не смеются!» Жихарь охотно побежал исполнять приказ, не забыв и про себя смутилый. «Горе, горе, где живешь? В кабаке за бочкой!» Вздохнул у себя в сумме колобок, но его никто не услышал. Травсодище на этот раз ел не торопясь, не глотая кусков, не вытирая жирных пальцев о бороду, не чавкая и не рыгая. Видно, где-то в дальних странствиях научили его вежеству. Столы и лавки отодвинули к загородкам, подрузили посередине табурет, ласково просили певца потешить добрых людей в их безрадостной жизни. «Не до песен, кадык тесен», по обычаю отказался с первого раза Рапсодище. Просили вдруг горять. «Да я нынче не в голосе», — ответил певец. Просили и в третий раз. «Так и быть», — сказал Рапсодище.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 Краю заморском далеким, во стране далекой заморский. Там стоял могучного Йорка в град, понад быструю Гудзон реченькой. Как в о том Лиграде новоярковом, не то в Квинсе братцы, не то в Бруклине, не то в бедном в Огорлеме, в Черномазе А не то на веселом Кони-Айленде, А и жил там, поживал старинушка, Поживал там тот ли славный тихий дон, Славный тихий дон Карлеонушка, Карлеонушка сиротинушка, Из далекой страны Сицилии. У того ли дона Карлеонушки, Было трое сыновей трое витязей, Еще дочь красавица любимая, Еще прочие родни три тысячи, А дружине его еще счету нет. Вдов-сирот привечал корлеонушка, Дароват на дела был он добрые, А дружинушка его та хоробрая. Она, дружинушка, по городу похаживала. Берегла она лавки купецкие от лихих людей, от тех разбойничков. И брала зато скупцов купцов Дани Подати. «Совсем как полилюевые люди на ярмарке», — сказал кто-то. На него шикнули, Рапсодище сверкнул оком и продолжал. «Дани Подати брала немалые, Серебром брала тем ли золотом». «Она делала купцу предложение, от которого не можно отказаться, можно только сразу согласиться!» «Хорошо устроился Корлеонушка», — думал жихарь. «Чего ж там, может, не князь?» — смотрел ушами, хлопал, сам да не собирал. Или собирала, а Корлеонушка еще и свою долю прихватывал. Жизнь в заморском государстве, воспетом рабсодищем, была какая-то незнакомая и оттого любопытная. Богатырь заслушался и представил себе шумную свадьбу в богатой усадьбе Корлеонушки, счастливых жениха и невесту. Потом вдруг с огорчением узнал, что были у Тихого Дона Корлеонушки злобные земляки-соперники.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 Ой, вы, гой, еси, други верные, и спалать тебе, дружинушка хоробрая, и спалать тебе, коза нострая, уж мы, братцы, из-за пазухи вытащим, хоролужные смиты довессоны, Смиты весаны, Кольты, магнумы, уж мы ляжем, братцы, на матрасики, полежим за славу молодецкую, полежим за родимую мафию. Жихарь еще загадал себе наперед спросить у рапсодища, что такое «мафия», но тут у входа остервенел зазвенел колокольчик. Слушатели огорченно загалдели, потому что сразу поняли, в чем дело, а богатырь был человек новый. По здешним законам в полночь всякий шум и гульба на ярмарке прекращались, огни гасились, а стражники с фонарями и колокольчиками начинали вершить обход. Торговцы испуганно притихли, когда под навес вступил невысокий лысый старичок в сермяге и лаптях.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 сказал Полилюй, обращаясь к Жихарю и Мутили.